Глава сороковая. «Ну?» дергаясь от неожиданности. стоила открыть дверь в комнату, как я столкнулась с юрией выглядевшей так, словно миллион выиграла, пока меня не было. «Что ну?» «И тебе доброе утро!» До пары достаточно времени. Успею переодеться и собрать по-новый рюкзак. «Бесить меня будешь, да? Рассказывай, давай, пока это утро для тебя последним не стало!» Забирает у меня рюкзак. Пиксель будет в порядке, всего лишь реакция на прививку. Юля закатывает глаза. Мне все равно на кота. Рассказывай, как ночь прошла, что с Егором было. Он тебя завтраком угостил, предложил провести до общаги. Нет, ее лицо перекосило. Его не было, когда я проснулась, пожимая плечами и начинаю раздеваться. Для меня самой было удивительно проснуться в пустой квартире. На прикроватной тумбе была записка, Егор извинился за такое исчезновение, но у него возникли срочные дела. После ночного инцидента я уснула, как убитая, даже не слышала, как он собирался. Хотя что-то приятное было. Завтрак, о котором я совершенно случайно забыла упомянуть Юля. Я нашла под баранчиком несколько невероятно вкусных бутербродов с авокадо, помидорами и яйцом. Для Юли ночь была самая обычная, без происшествий. Я пока не готова рассказать о своих внезапно зародившихся чувствах. Я сама в них не уверена. «Аня, вот скажи мне, ты тупая или да?» Руки в боки, взгляд такой, словно убить меня хочет. «Как просто... как можно так сильно тупить? Ты провела в его квартире ночь и даже не попыталась сблизиться?» «Юля, не начинай». «Да тут и начинать нечего. Может, ты не понимаешь? Так давай объясню. Белый точно запал на тебя, подруга. Вот на все сто процентов, готова на что угодно поспорить. А ты опять тупишь». «Смотри, если продолжишь трусить, то его кто-то да и уведет, Я, например!» — откидывает волосы назад. «Трусить?» «Именно. Я что, тебя не знаю? Он ведь тоже тебе нравится!» «Кто белый? Мне? Да я его придушить иногда хочу!» — захлопываю дверцу шкафа. «Да-да, ври больше! Да я тебя наизусть выучила. Если бы он был тебе неинтересен, то ты бы так не бежала к нему и уж точно не согласилась бы сидеть с его котом!» «А еще «Никогда бы не осталось в его квартире!» «Лучше бы в отель поехала ночевать!» — задирает нос, довольная своим высказыванием. «А еще «Простая благодарность за его действия!» «Надеюсь, не стоит напоминать, какие!» «Ты уже собралась?» — закидываю тетради в рюкзак. «Чувствуя себя варишкой попавшейся на преступление, стоит как-то уйти от темы!» «Естественно! Я ведь ночевала дома!» Особенно выделяет последнее слово. «Юля!» — произношу имя как можно строже. «Юля!» — показывает мне язык. «Девятнадцать лет, как Юля!» «Ладно, скромняшка недотрога, не пристаю. Но я тебя предупредила. Будешь тупить — уведу». Спасибо Вадиму, парень встретился нам на подходе к главному корпусу и полностью забрал на себя все внимание подруги. Оказывается, он уже начал работать над своими задачами, и ему потребовалась помощь Юли. Парочка договорилась встретиться после пар и пойти к нему. Дом Вадима в пешей доступности от универа, что и стало последним добивающим аргументом для Юли, которая всячески пыталась откосить от работы. «Не верю, что закончилась только первая пара. Они точно смерти мои хотят. Как столько информации должно поместиться в голове?» Девушка помешивает пластиковой палочкой свой кофе. Я же жду, пока из автомата выкатится бутылка газировки. А впереди еще практическое занятие. Подливаю масло в огонь. Девушка жалостливо хныкает. Открываю воду и делаю несколько глотков. На первом курсе уж точно было проще. Может, и правда забрать документы пока не поздно. Попробуй, но что-то мне подсказывает, что отец не даст тебе этого сделать. Местами мне очень жаль подругу. Не успеваем мы на несколько метров от автомата отойти, как мне в плечо врезается какая-то девушка. Отойди, овца! Это было больно. Овца? разворачиваясь в её сторону. А я, так понимаю, манерам тебя не учили, как и смотреть, куда идешь. О, девочки, мне кажется! обращается к тем, кто пришел вместе с ней. Или кто-то говорит. Видно, ее подружки нашли слова смешными, потому что подняли гогот. А, не связывайся! Вилё пытается взять меня за руку, но я не даю. Не нужно даже думать, чтобы понять, почему такое отношение. Точнее, из-за кого. «Так у тебя еще и со слухом проблемы. Сочувствую. Тяжело тебе, видно, приходится». «Слушай, ты!» «А вот тыкать мне не стоит». Перебивая ей и по лицу видно, что девушка такого не ожидала. «Я тихая, да, но вот оскорблять себя не позволю, уж точно не подобным ей». Если есть проблема, так пусть высказывает недовольство тому, кто кашу заварил. Думаешь, выглядишь круто, пытаясь задеть меня? Зрители она своей выходкой точно собрала. Этим ты лишь показываешь себя не с лучшей стороны. Аня... Юля вновь пытается остановить меня. Задеть? Тебя? Забирает стаканчик, протянутый подругой, и делает глоток с вальяжным видом, двигаясь на меня. А ты кто такая, чтобы задевать? Ты лишь мелкая дрянь. «Ноги раздвигать несложно. Особого ума не надо!» «Так раздвинь!» «Усмехаюсь. Эта напыщенность и натянутая важность веселят. Ох, как ноздри от злости раздуваются. Оскорблять не обязательно, чтобы задеть. Наверное, мне не стоило вступать в этот диалог, но и молчать и не могла». «Ах ты!» «Кто?» «Может, я выгляжу спокойно, но внутри вот-вот рванет вулкан. А девушка уже максимально сократила между нами дистанцию и стоит в каком-то шаге от меня» оборачивает в сторону своей компании, и одна из девушек кивает ей, не успевая сложить два и два, как эта стерва одним движением выливает свой кофе на мою бирюзовую толстовку. Оу, Случайно!» Втягиваю живот. Кофе был горячим, и его было много, чтобы без труда проникнуть и сквозь толстую ткань, и сквозь майку. Хм, спасибо!» Рисунка мне точно не хватало. Продолжаю улыбаться, словно ничего не произошло, хотя вещь испорчена. «Неплохо получилось». Не знаю, какой реакции ждала эта особа, но по лицу видно, что неспокойствие. «Ты рехнулась!» Юля делает шаг вперед, но вытягивая руку, останавливая ее. «Не стоит. Все нормально. Взглядом передаю подруге, чтобы не вмешивалась. К тому же милая девушка сказала, что сделала это случайно. Верно?» «Верно», — звучит уже не так уверенно. «Ну вот. А значит, никаких проблем». Открываю бутылку и делаю глоток. Правда, извинений я так и не услышала. Я начинаю смеяться, чем еще больше выбиваю ее из равновесия. На лице написано куда больше, чем она говорит. Точно. Я ж всего лишь мелкая дрянь, какие извинения. Но знаешь, я придерживаюсь принципа равенства, поднимая руку и выливая ей на голову всю оставшуюся в бутылке воду. Ой. Случайно. Ты... Чокнутая! верещит так, что уши закладывает. Моя прическа! Подойдешь ко мне еще раз, и это будет не только вода, показываю средний палец и разворачиваюсь. Вас тоже касается обращение к ее подбежавшим подружкам. Как только дверь в уборную закрылась, стягиваю себя толстовку. Нужно хотя бы попробовать избавиться от этого пятна, пока не поздно, лучше уж померзну. Это было красиво! Пихаю рюкзак Юли в руки. Очень красиво! И тупо с ее стороны, подставляя испачканный участок под струю горячей воды. Это единственная светлая толстовка в моем гардеробе, и нужно же было выбрать сегодня именно ее. А ты видела, как он смотрел? Кто? Упираясь руками в раковину. Как кто? Егор! Тише ты! Юля закрывает рот рукой. Он был в холле. Ага, я думала, ты увидела! Наклоняется ближе и переходит на шепот. Стоял у окна и смотрел. Ох, как смотрел на тебя. В какой-то момент мне показалось, что он вмешается. Этого только не хватало. Не он один смотрел, ничего удивительного. Такое шоу. Если бы он вмешался, то только бы все испортил. Не знала, что здесь химчистку открыли. Одновременно выпрямляемся, слыша голос. «Ольга Николаевна, мы...» Перед нами один из преподавателей. «Да, видела я, что вы устроили». Нашли, где отношения выяснять. Радуйтесь, что ректора сегодня нет, а то у него на ковре уже были бы. Они не виноваты, зачем-то добавляет Юля, хотя еще как виновата. Ландышева, мне все равно. Я здесь не за этим. Держи, просягивает мне какую-то вещь. Просили передать. Толстовка. Черная толстовка со знакомым ароматом парфюма. Спасибо. Мне-то за что? Молодежь. «Одни проблемы от вас». Ловко разворачивается на каблуках. «Это...» Юля указывает на вещь в моих руках. «Да, его...» В уборной появились еще девочки, и я решила обойтись без имен. «Офигеть!» «И после такого скажешь, что ему безразлично?» «Не помню, чтобы говорила такое. Кожа уже покрылась мурашками, отопление работает слабо, и стоять в одной майке — такое себе удовольствие». Решаю не отказываться от помощи и надеваю его вещь. Большая, но теплая. Я выгляжу слегка нелепо, но мне на это все равно. «На тебе идет, подмигивает. «Не начинай». Пока разбиралась с толстовкой, чуть не опоздали на пару. Без видео наша ссора не обошлась, она уже обсуждается на форуме. Несколько девочек подошли и сказали не обращать внимания. Некоторые же шептались и чуть ли не тыкали пальцем. Ну а наши задали актуальный вопрос — Где взяла толстовку и чья она? Обычная, черная, без явных опознавательных знаков, она может принадлежать кому угодно. Я лишь отмахнулась и перевела тему. Аня. Спасибо. И за завтрак, и за толстовку. Я обязательно верну.